Глава двадцать Аскольд и Дир. Возле Святой Софии толпятся любопытные, пришедшие поглядеть на новокрещенных варварских князей Аскольда и Дира. Среди толпы и кукша. Люди поднимаются на цыпочки, толкаются, взгляды всех устремлены на главные врата. Наконец раздаются крики «Выходят! Выходят! Вон они!» В церковных вратах появляются князья. Один из них небольшого роста, черноволосый, другой — высокий и белокурый, по облику настоящий варяг. Шлемы князья держат в руках, но сразу по выходе из скрытого притвора надевают на головы. На князьях синие корзна с малиновой подкладкой. Примечание. Корзна — княжеский плащ — который накидывался поверх другой одежды и доспехов и застегивался на правом плече. Их сопровождает вереница воинов. Все они тоже при выходе покрывают головы шлемами. Странно видеть воинов в шлемах, но без мечей, копий, щитов и прочего. Безоружный воин словно стрекоза, у которой оборваны крылья. Кукша всматривается в лица князей. Они кажутся ему знакомыми. А князья меж тем приближаются. Вот они проходят рядом, и Кукша узнает в них Хаскульда и Тюра. С этого мгновения Кукша теряет покой. Ведь Хаскульд и Тюр приплыли из Кифии, а там его родина. Они княжат в Кифии и, конечно, возвратятся туда же. Не посылает ли ему распятый бог... Возможность вернуться на родину за то, что он принял святое крещение. Надо скорее повидаться с Хаскульдом и Тюром. Они не век будут прохлаждаться в Царьграде. Однако Кукша не решается отправиться к ним в одиночку. Ему неизвестно, что они думают о его исчезновении в Луне и о гибели Свавильда. На всякий случай он берет с собой друзей Радшу и Догана Не станут убивать троих царских гвардейцев. Радша и Доган тоже мечтают вернуться на родину. Но византийские цари не любят отпускать наемников и чинят препятствие тем, кто хочет уехать. Обыкновенно варвары, состоящие на царской службе, до того привыкают к сладкой жизни в Царьграде, что забывают о родном доме. Накопив денег, они женятся и навек остаются среди греков. Однако Радша ни о чем, кроме дома и Новгорода, думать и говорить не может. А Доган всегда думает и говорит то же, что и Радша. По дороге к Аскальду и Диру Радша рассказывает. «Вечером лягу спать, глаза закрою и мечтаю. Течет Волхов наш полноводный, а на берегу байны рубленные стоят. И самая большая байна наша, и в ней деда, тятя и дядья хлещут друг друга вениками без жалости. Сыплют шутками-прибаутками. Я еще маленький, а туда же. Деда выскакивает из байны и меня на руках выносит. А дело осеннее. Кидает он меня в студенную воду, как щенка, а я еще плавать не умею. Без Безмало утонул. Воды я тогда нахлебался, еле отходили. Зимой тоже хорошо. Деда бывало учит меня в снегу крутиться. Сам красный, что твоя малина спелая а тут даже снегу путем не бывает. Да как же без снегу-то? Нечто возможно. Что правда, то правда, — откликается Доган. Без снегу никак невозможно. Мы, новгородские, не можем без снегу, — жалуется Радша. Ясное дело, не можем, — вторит Доган. И вот все трое сидят в княжеском шатре, разбитом на самом большом русском судне. Здесь же, кроме Хаскульда и Тюра, присутствуют еще несколько воинов. Иные из них знакомы Кукши. В черной бороде Тюра появились серебряные нити, а Хаскульд как будто и не изменился, только весь его облик стал еще более властным. Гости и хозяева пьют греческое вино и беседуют. Кукше рассказывает Хаскульду и Тюру, как он потерял Свавильда во время взятия Луны. Не найдя его, он решил вернуться на корабль, и в лодке уснул точно усталый берсерк. Его унесло в море, где он был подобран сарацинами. Сарацины дважды его продавали, и так он очутился в Царьграде. Тюр, в свою очередь, рассказывает, что после разграбления Луны они с Хаскульдом пережили еще немало приключений. Побывали во многих краях, а после вступили в дружину поморского конунга Рерика, которого позвали княжить те же племена, что прежде платили дань Орвару Стреле. Орвар Стрела хоть и был доблестным вождем, а плохо кончил. Его данники возмутились против него. Они перебили всю его дружину, а самого Орвара привязали к двум пригнутым деревьям и, отпустив деревья, разорвали пополам. Кукша помнит, небось, как он ударил Орвара ножом? Хаскульт понял тогда, это знак судьбы, и они вовремя покинули Ладожского конунга. После гибели Орвара Стрелы, викинги, вспоминая Кукшу, называли его «вещем». Рерик сперва княжил в Ладоге, а потом ему удалось осуществить то, о чем мечтал Орвар — завладеть Новгородом. Хаскульт и Тюр отпросились у Рерика в поход на Царьград, а по дороге захватили Киев и стали в нем княжить. Там они собрали большое войско из новгородцев, варягов и полян, которые еще зовутся Русью, и отправились в Царьград. За время своих странствий Хаскульт и Тюр успели убедиться, что христианская и магометанская вера, больше чем языческая, способствует процветанию власти конунгов. Однако величие и могущество греческого царя затмевают все, что Хаскульт и Тюр видели до сих пор. Не мудрено, что они, сами ставшие конунгами, тоже решили принять христианство. «Мы трое, — говорит Кукша, — хотим покинуть греческого царя. Согласны ли вы увести нас тайно, если царь не захочет нас отпустить?» Хаскульт усмехается. «Ты мог бы об этом и не спрашивать, — отвечает он. Мы увезли тебя когда-то от конунга Харальда, увезем теперь и от царя Михаила. А эти люди...» раз они твои друзья, всегда могут рассчитывать на нашу помощь.